Маргобал малого котла. В знаменитом сражении на окружении у Кан в 216 году до нашей эры правым и левым флангами войск Ганнибала командовали военачальники Маргобал и Гасдрубал. Соответственно, третьему кавалерийскому корпусу, который предлагал использовать Ерёменко для броска к Колачу, в своём послании в ставку от 6 октября все же довелось участвовать в операции «Уран». Разумеется, задача ему была поставлена куда более реалистичная, чем предлагал командующий Сталинградским фронтом. Кавалеристов предполагалось использовать в наступлении с плацдармом Клецкой совместно с 4-м танковым корпусом Кравченко. Они должны были выполнять ту же задачу, что и войска карфхоенского военачальника Маргабала, стать правым флангом, Кан для задонской группировки армии Паулюса. После почти месяцев боев у Семафоров 4-й танковый корпус был выведен в резерв и восстанавливал силы. К началу контрнаступления под Сталинградом корпус генерала Кравченко уже был в хорошей форме. Советское командование разумно решило, что расходовать на образование окружения 3-й румынской армии, Подвижные соединения незачем. Поэтому четвёртому танковому и третьему гвардейскому кавалерийскому корпусам досталась задача северной клешни окружения Задонской группировки 6-й армии. Было принято стандартное построение нитка за иголкой: впереди танковый корпус, за ним кавалерийский корпус. Брешь в обороне румынских войск для двух корпусов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 Четвёртый танковый корпус был введён для завершения взлома обороны румынских войск. Без особых усилий преодолев остатки обороны противника, корпус вошёл в прорыв в полосе 8 км и двумя колоннами устремился на юго-восток к Дону. Потерями первого дня наступления стали 5 КВ-19 Т-34 и 3 Т-70. Скорее всего,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 3-й гвардейский кавалерийский корпус конников Плиева несколько задержало то, что проделанные стрелковыми частями проходы в минных полях не были обозначены и потребовалось проводить их прощупывание силами своих сапёров. В 7.00, 21 ноября, 4-й танковый корпус продолжил наступление. В этот день на западном берегу Дона Появились первые отряды подвижных соединений из числа высланных в Павлюса 20 ноября. Однако они не смогли оказать серьёзного сопротивления, и к 15:00 корпус Кравченко вышел к Дону с Запада. Потери за день составили 3 КВ, 3 Т-34 и 10 Т-70. Трофеями дня стали 550 автомашин, аэродром с 25 самолётами. Несколько складов, в том числе немецкий склад трофейного вооружения, на котором обнаружилось 150 станковых пулемётов Максим. Поскольку 3-й гвардейский КВ корпус в ходе своего продвижения также стал сталкиваться с отрядами противника, имеющими в своём составе танки, конникам плива были выделены рота Т-70 и взвод Т-34, сопровождавших до реки Дон. Кавалеристы вышли к Дону 22 ноября, на сутки позже танкистов. Однако подтягивание достаточно многочисленного калейского корпуса существенно усилило группировку советских войск на западном берегу Дона. Успех с переправой у Колача это самый известный, но не единственный случай захвата переправ с ходу советскими танкистами.